Издательство Эксмо. Анна Адувалова. Выпускницы боевой академии. Неприятности в наследство. Пролог. Вы нам не подходите, отрезал пухлый клерк и со священным ужасом добавил: вы же женщина. Я стояла с зажатым в руках рекомендательным письмом из золотым дипломом боевой академии и ошарашенно хлопала глазами. Слова застряли в горле. Четыре года учёбы, изнуряющие тренировки, бессонные ночи и официальное приглашение работать в МАК-департаменте. «А кто подходит?» — очень тихо спросила я, стараясь сдержать слёзы. Вышло неплохо. Держать эмоции под контролем нас учили ещё на первом курсе. Не только преподаватели. Очень быстро отвыкаешь реветь по каждому поводу, если хочешь заслужить уважение парней, которых в академии раз в пять больше, чем девчонок. Ну, кто-то вроде вас, только мужчина. Послушно отозвался клерк, и я почувствовала, что ладони начинают покалывать от с трудом сдерживаемой магии. Нет уж, затапливать приёмную в магдепартаменте не стоит. Хотя моя водная стихия и не на такое способна. Ну-ну, ищите, презрительно бросила я и развернулась на выход. Хорошие боевые маги на дороге не валяются. Интересно. Кто меня обскакал? Да мы нашли уже, мстительно заметил клерк мне в спину, но его слова заглушил хлопок двери. Я выскочила в приёмную и замерла, закрыв лицо руками. Сложнее всего было справиться с внутренней дрожью. И всё же, кто подложил мне такую свинью? Ещё неделю назад представители магдепартмента ничего не имели против девушек вообще, и меня в частности. Интересно, кто такой проворный? Кого взяли в обход меня? Ответ поджидал внизу лестницы, и мне он очень не понравился. Этот удар был, пожалуй, более сильным, чем неудачное собеседование на должность, которую я считала своей. Я чуть было не сорвалась, слёзы уже подступали к глазам, но я приказала себе не реветь. Я замерла, прилагая все усилия, чтобы сохранить лицо и остатки гордости. Внизу испуганно замер Клинт да Веруа. «Обладатель серебряного диплома, голубых, как небо, глаз, соломенной чёлки и харизмы. Мой жених. Полагаю, что бывший. В случайные совпадения я не верила. Может быть, я была наивной, но точно не была дурой. Клинт изрядно побледнел, когда увидел спускающуюся с лестницы меня. Видимо, пересечься мы были не должны. Он кусал губы и нервничал. А вот его двоюродный братец... Наглый красавчик по имени Лайан откровенно ржал, и мне совершенно не хотелось вникать надо мной или над ситуацией. И вообще, зачем он сюда припёрся в качестве группы поддержки? Как ты мог, Клинт, прошипела я, приближаясь. Предпочла бы, чтобы этот разговор происходил без свидетелей, но что есть, то есть. Присутствие Лаяна точно не повод улыбнуться и уйти, сделав вид, будто ничего не произошло. Говорят, Измена это тяжело, но на мой взгляд, предательство Клинта ничуть не лучше. Трис, Клинт в зейрошел с светлыми волосами посмотрел на меня ещё неодчим взглядом. Я всегда прощала, когда он на меня так смотрел, но сейчас умильный вид не разжалобил. Ты же знаешь, мне работа нужна больше, чем тебе. Ты же девушка. Клинт выглядел искренним, а ещё очень уместным тут, в магдепартаменте. Гораздо уместнее, чем худосочная девица с задорными чёрными кудряшками и в красном платье чуть ниже колена. Военная выправка, богатырский разворот плеч и идеально сидящий дорогой костюм. Парень подготовился, пожалуй, лучше, чем я. В смысле, тебе работа нужна больше. Злость клокотала в груди. Неужели я 4 года пахала наравне с парнями, чтобы два раза за последние 15 минут услышать, что работа мне не светит, потому что мне боженька даровал грудь? Мой братец хочет сказать, что осенью у тебя свадьба, Трис. На кой тебе работа? Всё равно потом в декрет. Лайн в отлучке от Клинта казался тут неуместным. Кожаная короткая куртка, массивные ботинки и туника с распущенной на груди шнуровкой. Он всегда был таким. слишком самоуверенным, слишком богатым, слишком свободолюбивым, слишком бесячим. Он называл себя свободным, поэтому учился где-то за границей, а не в боевой академии, и сейчас он откровенно издевался. Только непонятно над кем, над Клинтом или надо мной. Ему сынку богатых родителей работы было не нужно, не в маг-департаменте точно. Поэтому допускаю, что наша милая размовка виделась ему забавной. Убила бы обоих. Даже знаю, каким заклинанием. Память услужливо подкинула три на выбор. Нет уж, ни свадьбы, ни декрета. Припечатала я и кинулась на выход. Трис дёрнулся за мной клинт. Ну не злись, это же просто работа. Просто работа. Я возмущённо уставилась на него. Нет, Клинт. Это престижное место, на которое берут лучшего выпускника боевой академии. И это заметь, не ты. Сюда даже открытой вакансии нет. Я не знаю, кто помог тебе занять моё место. Ты сам подсуетился или твой отец или Я бросила ненавидящий взгляд на Лайана. Дядя, но ты намеренно меня подвинул. А такого я не могу простить. Честную борьбу простила бы, но подлость нет. "Крис, ты знаешь, как мне важно построить карьеру. Мы же говорили." "Иди на собеседование, Клинт", холодно заметила я. "Тебе же важно построить карьеру. Только строить будешь без меня." Мой бывший помялся, но приоритеты он расставил давно, поэтому всё же кинулся вверх по лестнице. А я застыла на первой ступени внизу, чувствуя опустошение и боль. Даже слёз не было. Я оказалась слишком шокирована произошедшим. А ещё здесь стоял Лайн. Перед ним я слабость точно не покажу. Золотой мальчик, у которого в этой жизни было всё. Ему не понять проблем простых смертных. Да и девушки в его окружении точно не такие, как я. Гламурные красотки. Они бы не расстроились из-за того, что не попали на работу мечты. Мне кажется, ты достойна лучшего, чем прозябание в скучной конторке. Заметил Лайн, кажется, желая меня приободрить. Я взглянула на него как на горного тролля с ненавистью и желанием размазать по стенке. Парень это понял, криво усмехнулся и в шутливом жесте вскинул руки. Я обратила внимание на массивное кольцо, явно артефакт, и перевесь татуировок на запястье, словно широкий браслет. Тоже магическая штука или так? Да, не моде, но не спрашивать же. «А мне кажется, ты достоин пойти в жопу вместе с Клинтом», — ответила я, — и, наконец-то, выскочила на улицу. В спину мне донёсся смешок. Шутник, Шуший. Я бы тоже смеялась, если бы мне в наследство достались прииски, три винодельни и верфь. Я остановилась на тротуаре возле здания маг-департамента и запрокинула голову, разглядывая облака на ярко-синем летнем небе. Ещё вчера жизнь казалась прекрасной. У меня был жених, золотой диплом и отличная должность в перспективе. А сегодня ни того, ни другого, только диплом остался. Но лето только началось, и я была уверена, что такого специалиста, как я, работодатели оторвут с руками, ведь боевые маги нужны везде, и какая разница, какого они пола. Ну, а душевные раны заживут, наверное. Главное, не поддаться на уговоры Клинта. Я была уверена, что уже сегодня вечером он будет у моего порога с букетом. Размышлять о том, в какое место я ему этот букет засуну, было, пожалуй, даже приятно. Надеюсь, он догадается принести розы. Насчёт Клинта я оказалась права. А вот по поводу всего остального жестоко ошибалась. Оказывается, девушки-боевые маги равны парням только во время марш-бросков на занятиях, а вот при приёме на работу нет. Надо ли говорить, что злощастное собеседование стало лишь началом? череды неудач. Все работодатели говорили: "Вы же женщина", таким тоном, будто это слово было бранным, а их заставили произносить его на площади перед скоплением людей. Если сначала я ещё питала какие-то надежды, то сейчас с каждым днём чувствовала себя всё более несчастной. Пока мои однокурсники устраивались на работу, выходили замуж, начинали строить карьеру, я металась из конторы в контору, с каждым днём всё больше снижая планку. Дома на меня смотрели с жалостью, но, думаю, больше из-за расстроившейся свадьбы с Клинтом. Мама никогда сама не работала и не понимала, зачем мне всё это. А папа работал круглосуточно и просто редко меня видел. Крис, младший брат, просто верил, что, окончив академию, я свалю в самостоятельную жизнь, и ему было всё равно из-за чего по причине свадьбы или работы. Он давно нацелился на мою комнату с видом на набережную, которая располагалась на втором этаже. Когда я в очередной раз явилась домой с неутешительными новостями, это никого не удивило, а маму неожиданно даже обрадовало. «Слава богам!» — сказала она с заметным оживлением, и, чтобы сгладить неловкость, сунула мне в руки стакан с соком и коврижку, а также соизволила пояснить. «Скончалась тётушка Августа». «Ещё месяц назад», — осторожно заметила я, Тётушку я не видела ни разу, и эта новость никак не отразилась на моём жизненном укладе и на безуспешных поисках работы. Зачем мама вспомнила об этом сейчас? Если бы тебя взяли на работу, представления не имею, кто бы поехал разбираться с её наследством. А сейчас имеешь? Подозретельно уточнила я. Сок застрял в горле, да и коврижка показалась подозрительно сухой. Конечно, мама не растерялась. Ты Там свежий воздух, море и замечательный пансионат, который тебе всего-то надо прибрать и продать. Давай, собирайся. Папа подкинет тебя до магпорта. Что прямо сейчас? опешила я. Конечно, воодушевлённо заявила мама и выставила к порогу уже собранный чемодан, раздутый от вещей. Твой рейс через 2 часа, а следующий только послезавтра. Так что не стой как столб, тебе нужно спешить.